Прошли лесок, и сразу стал слышен слитный гул громкоговорителей, а также треск выхлопов и раздраженные крики. Впереди на пологом травянистом склоне, поднимающемся к северу, стояли в три ряда танки. Между ними бродили люди, слоился сизый дым. А вот и наши гробы, весело и громко произнес кто-то впереди. «Ты посмотри, что они нам дают», — сказал Гай. «Довоенные машины, хлам имперский, консервные банки!» «Слушай, Мак, мы что же, так и подохнем здесь? Ведь это же погибель верная!» «Сколько до границы?» — спросил Максим. «И что там вообще за гребнем?» «Там равнина», — ответил Гай, — «как стол. Граница километрах в трех, потом начинаются холмы. Они тянутся до самой...» «Речки нет?» «Нет». «А враги?» «Нет». «Не помню, а что?» Максим поймал его руку, крепко сжал. «Не падай духом, мальчик», — сказал он. «Все будет хорошо». Гай с отчаянной надеждой глядел на него снизу вверх. Глаза у него запали, скула обтянула. «Правда», — сказал он. «А то ведь я никакого выхода не вижу. Оружие отобрали. В танках вместо снарядов болванки. Пулеметов нет. Впереди смерть и позади смерть». «Ага», — злорадно сказал Зев, ковыряя в зубах. Замочил штанишки? Это тебе не каторжников по зубам щелкать. Колонна втянулась в интервал между рядами танков и остановилась. Разговаривать стало трудно. Прямо на траве были установлены громадные раструбы громкоговорителей. Бархатный магнитофонный бас трещал. Там за гребнем лощины коварный враг. Только вперед, только вперед. «Рычаги на себя и вперед! На врага вперед! Там за гребнем лощины коварный враг! Рычаги на себя и вперед!» Потом голос оборвался на полусловие и принялся орать полковник. Он стоял на радиаторе своего вездехода, батальонные держали его за ноги. «Солдаты!» — орал полковник. «Хватит болтать языком! Все по машинам! Главным образом водители, потому что на остальных мне наплевать!» Но всякого, кто останется, он извлек свой пистолет и показал всем. «Понятно, болваны! Господа ротные! Развести экипажи по танкам!» Началась толкотня. Полковник, шатаясь на радиаторе, как жертв, продолжал что-то выкрикивать, но его не стало слышно, потому что громкоговорители снова принялись долдонить, что впереди враг, и потому рычаги на себя. Все блиц-трегеры ринулись к третьему ряду танков. Началась драка. В воздухе заметались подкованные ботинки. Огромная серая толпа медленно кишела вокруг танков заднего ряда. Некоторые танки начали двигаться, с них сыпались люди. Полковник совсем посинел от натуги и, наконец, принялся палить поверх голов. Из леса черной цепью бежали легионеры. «Пошли», — сказал Максим, твердо взял Гая и Зефа за плечи и бегом повел к крайней машине в первом ряду угрюмый, пятнистый, с бессильно поникшим орудийным стволом. — Подожди! — растерянно лепетал Гай, оглядываясь. — Мы же четвертая рота, мы же вон там, мы же во втором ряду. — Иди, иди, — сердито сказал Максим. — Может быть, ты еще и взводом покомандовать хочешь? — Солдатская косточка, — сказал Зев. — Уймись, мамаша! Кто-то сзади схватил Максима за пояс. Максим, не оборачиваясь, попробовал освободиться, не удалось. Он оглянулся. За спиной ухватившись цепкой одной рукой, а другой, вытирая окровавленный нос, тащился четвертый член экипажа, водитель, уголовник по кличке крючок. Ага, сказал Максим, я и забыла тебе. Давай-давай, не отставай. Он с неудовольствием отметил про себя, что в суматохе забыл об этом человеке, которому по плану была отведена немаловажная роль. Тут грянули жандармские автоматы, по броне с мяукающим визгом запрыгали пули, и пришлось согнуться и бежать опрометью. Забежав за крайний танк, Максим остановился. «Слушай мою команду», — сказал он. «Крючок, заводи! Зев, в башню!» «Гай, проверь нижние люки! Да тщательно проверь! Голову сниму!» Он пошел вокруг танка, осматривая траки. Вокруг стреляли, орали, монотонно бубнили репродукторы, но он дал себе слово не отвлекаться и не отвлекался, только отметил про себя репродукторы «Гай, не забыть!» Траки были в сносном состоянии, но ведущие колеса внушали опасения. «Ничего, сойдет, мне на нем недолго ездить!» Из-под танка ловко выполз Гай, уже грязный, с ободранными руками. «Приржавели люки!» — прокричал он. «Я их не закрыл! Пусть будут открыты, правильно?» «Там за гребнем лощины коварный враг!» — вещал магнитофонный голос. «Только вперед! Только вперед! Рычаги на себя!» Максим поймал Гая за воротник и притянул к себе. «Ты меня любишь?» — сказал он, уставясь в расширенные глаза. «Веришь мне?» «Да!» — выдохнул Гай. «Только меня слушай. Больше никого не слушай. Все остальное вранье. Я твой друг. Только я. Больше никто. Запоминай. Я приказываю. Запоминай!» Обалдевший Гай быстро-быстро кивал, неслышно повторяя. «Да, да, да. Только ты. Больше никто!» «Мак!» — заорал кто-то прямо в ухо. Максим обернулся. Перед ним стоял тот странно знакомый штатский в длинном плаще, но уже без шляпы. «Масаракш!» Квадратное шелушащееся лицо, красные отечные глаза, это же Фанк! На щеке кровавая царапина, губа разбита. «Масаракш!» — орал Фанк, стараясь перекричать шум. «Вы оглохли, что ли? Узнаете меня?» «Фанк!» — сказал Максим. «Откуда вы здесь?» Фанк вытер с губы кровь. «Пошли!» — прокричал он. «Быстрей!» «Куда?» «К черту отсюда! Пошли!» Он схватил Максима за комбинезон и потащил. Максим отбросил его руку. «Нас убьют!» — крикнул он. «Легионеры!» Фанк замотал головой. «Пошли! У меня на вас пропуск!» И, видя, что Максим не двигается, крикнул еще. «Я ищу вас по всей стране! Еле нашел! Пошли немедленно!» «Я не один!» — крикнул Максим. — Не понимаю. Я не один, — гаркнул Максим. — Настрое. Один я не пойду. — Вздор! Не говорите глупостей. Что за дурацкое благородство? Жить надоело. Фанк поперхнулся от крика, схватился за горло и зашелся кашлем. Максим огляделся. Бледный Гай с дрожащими губами смотрел на него, держал его за рукав. Конечно, все слышал. В соседний танк двое легионеров забивали прикладами легающегося блиц-трегера. «Один пропуск!» — проорал Фанк сорванным голосом. «Один!» — он показал палец. Максим замотал головой. «Нас трое!» — он показал три пальца. «Я никуда без них не пойду!» Из бокового люка высунулось веником рыжая бородища Зефа. Фанк облизал губы. Он явно не знал, что делать. — Кто вы такой? — крикнул Максим. — Зачем я вам нужен? Фанк мельком взглянул на него и стал смотреть на Гая. — Этот с вами? — крикнул он. — Да, и этот тоже. Глаза у Фанка стали дикими. Он сунул руку под плащ, вытащил пистолет и направил ствол на Гая. Максим изо всех сил ударил его по руке снизу вверх, и пистолет взлетел высоко в воздух. Максим, сам еще не совсем поняв, что произошло, задумчиво проводил его взглядом. Фанк согнулся, сунув поврежденную руку под мышку. Гай коротко и точно, как на занятиях, ударил его по шее, и он повалился ничком. Рядом вдруг возникли легионеры, ощеренные, потные от работы, осунувшиеся от бешенства. «В машину!» Рявкнул Максим Гаю, наклонился и подхватил Фанка под мышки. Фанк был грузин и с трудом пролез в люк. Максим нырнул следом, получив на прощание удар прикладом по задней части. В танке было темно и холодно, как в склепе, густо воняло соляркой. Зеф оттащил Фанка от люка и уложил на пол. «Кто такой?» — гаркнул он. Максим не успел ответить. Крючок, долго и безуспешно терзавший стартер, наконец завел машину. Все вокруг затряслось и загремело. Максим махнул рукой, пролез в башню и высунулся наружу. Между танками уже не было никого, кроме легионеров. Все двигатели работали, стоял адский рев, густое душное облако выхлопов заволакивало склон. Некоторые танки двигались, кое-где из башен торчали головы. Блиц-треггер, высунувшийся из соседней машины, делал Максиму какие-то знаки, кривил распухшую в синяках физиономию.